Запись 32. -я. Вечером я узнал, что Дамдин застрелился у себя в Майхане, но даже не пошел взглянуть на него в последний раз. Все мысли были заняты подготовкой к побегу. Вскоре после наступления темноты мы с Цыганжаповым и тремя его земляками из Бурятской сотни незаметно покинули лагерь. Грацию пришлось оставить, и вряд ли после этого она прожила долго. Чтобы запутать следы, сначала двинулись на северо-запад к Кобда, а уже потом свернули на северо-восток Курге. Никто, впрочем, за нами не гнался. Первое время о Дамдине я почти не думал. Он стал являться мне позже. Мир во сне ничем не пахнет, но запах горелого человеческого мяса преследовал меня по ночам. Днем его заглушали зрительные впечатления. Жара стояла адская. Ехали рано утром и вечером, до тех пор, пока хоть что-то могли рассмотреть в быстро густеющей темноте. Днем отдыхали. Укрыться от солнца было негде, тень давали только лошади. Под ними и прятались. Трава для них попадалась редко, но один из бурят знал эти места, и часть пути мы проделали вдоль русла двух необозначенных на карте почти пересохших речек. Тут наши лошадки худо-бедно могли прокормиться тальником. Мы уже двигались по степи, и корм для лошадей перестал быть проблемой, когда меня свалил не то тиф, не то одна из тех загадочных болезней, которыми в Азии болеют только европейцы. Нас приютил встреченный по пути добрый Дергет. Две недели я провалялся в его юрте, неделю находился на грани между жизнью и смертью, и переступил бы ее, если бы не Цыганжапов. Он ходил за мной, как за сыном, но, к счастью, не заразился. Спутники нас бросили, мы остались вдвоем, и к началу июля достигли монастыря с деревянным фалосом. Впрочем, теперь он куда-то пропал, зато появились монахи. Изгнание укрепило в них стойкость перед плотскими соблазнами, и в нем больше не было нужды. Здесь мы застали прибывшую из Китая американскую научную экспедицию. Янки, среди которых была одна дама, на двух автомобилях направлялись в Гоби искать кости и окаменевшие яйца динозавров. Они сообщили мне, что 28 июня в Сараево сербский студент Гаврило Принцип застрелил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда с супругой. Их очень беспокоила эта новость. Я же отнесся к ней с полнейшим равнодушием. В то время и в тех местах она представляла для меня не больше интерес, чем если бы я узнал, что на оборотной стороне Луны член Венерианского тайного общества убил наследника марсианского престола. Наутро мы расстались с американцами и через несколько дней без приключений добрались до Урги. На квартире у моей чешки я заставил себя принять душ, потом повалился в постель и проспал, не просыпаясь, 15 часов. Встал около полудня, попил чаю, снова помылся, стараясь не глядеть на выпирающие под кожей ребра, опять лег и уснул еще на два часа. Проснувшись, позавтракал яичницей из трех яиц с колбасой и творогом со сметаной и выпил две кружки кофе с молоком. Бившее в окно солнце напоминало о нашем с Линой единственном интимном свидании. Мое нижнее белье, и гимнастерка дальнейшие носки, а значит и стирки не подлежали. Я выбросил их в мусор и надел все свежее. Через калитку на заднем дворе, тем же путем, каким уходила от меня Лина, дошел до широкой и завернул в первую попавшуюся китайскую цирюльню. Парикмахер еще раз вымыл мне голову, постриг, побрил и опрыскал какой-то бодрящей мускусной жидкостью вместо одеколона. Я вышел от него на улицу с чувством, будто лечу, не касаясь ногами земли. В штабе войск нашего экспедиционного корпуса в Монголии никого не было, кроме дежурного офицера. Он дал мне бумагу и самопишущее перо, и я написал подробную докладную записку инспектору штаба Восточно-Сибирского округа, который являлся моим непосредственным начальником. На это ушло два часа. В начале шестого я вернулся к себе на квартиру и обнаружил переданную через Бурштейна и засунутую кем-то из его прислуги мне под дверь телефонограмму от Гершовича. Он просил заглянуть к нему, когда у меня появится свободное время». Тут же, не заходя домой, я отправился к хорошо известному мне дому на южной оконечности консульского поселка возле русского кладбища. Гершович занимал одну его половину, во второй помещалась типография. Он сам вышел на звонок и провел меня в жилые комнаты, похолостяцки неуютные. Запах типографской краски чувствовался и здесь. При еврейском отце и монгольской матери, чью внешность он унаследовал, Настоящие евреи типа Бурштейна не признавали его своим, а для европеизированных он был чересчур азиат. Монголы тоже относились к нему с недоверием, и только русские с нашим безразличием к особенностям физиономии и составу крови охотно принимали его в свой круг. Но это не помогло ему найти в нем подругу жизни. Интеллигентных русских женщин в Урге можно было сосчитать по пальцам, и все были замужем, а неинтеллигентными он не интересовался. Столовая по совместительству служила и кабинетом. В углу письменный стол в центре обеденный. У стены громоздились наборные кассы с литерами. Подоконники были завалены корректурами, старыми номерами русского колониста, восточной окраины, верхнеудинского вестника. Книжный шкаф вмещал сотен пять томов но судить по ним об умственных интересах хозяина было невозможно из-за множества расставленных за стеклом и заслонявших корешки фотографий. Ламы, князья, китайские торговцы на заходыре, рогатые монгольские красавицы, борцы, стрелки из лука на празднике на дом, олени в зверинце да Ггена и давно умерший слон, подаренный Хутухте каким-то купцом из Красноярска, промелькнули передо мной пока мы шли к застеленному грязноватой скатертью обеденному столу гершович увлекался фотографированием и снимал все подряд своим цейсовским портативным аппаратом которым очень гордился садясь за стол я отметил стоявшую на нем бронзовую фигурку бадхисатвой маньжушри покровителя просвещения с поднятым мечом вроде бы меч в его руке был совершенно неуместен но я знал, что он рассекает им мрак невежества и заблуждений. — Вы, конечно, хотите знать, по какому делу вы мне понадобились, — начал Гершович, усаживаясь напротив меня и сгребая в бок, лежавшие на столе папки с бумагами. — Но никакого дела нет. Есть небольшая просьба. Я ведь не отказался от идеи написать репортаж для North Чайна Джеральд» и буду вам очень признателен, если вы дадите мне возможность увидеть штурм Бархото вашими глазами. «С вас часть гонорара», — сказал я. Он вежливо посмеялся моей шутке, послал слугу за чаем, вооружился карандашом и минут через сорок на пятой чашке, прервавшись, чтобы отлить предыдущие четыре, Я закончил пересказ, составленный мною в штабе докладной записки. Разночтений было немного. Стоит хоть раз что-то изложить на бумаге, как все не вошедшее в этот текст испаряется из памяти, и потом, как попугай, всегда повторяешь одно это. Наша жизнь — то, что мы о ней написали. Все остальное — мираж. мая «Спасибо», — поблагодарил меня Гершович. Часть бригады уже прибыла в Ургу, и один офицер рассказал мне вроде бы то же самое, но глаз монгола и глаз европейца — разные оптические инструменты. Многое я увидел по-другому. А теперь моя очередь. Вам сообщили, что произошло в Бархото после вашего бегства? Я покачал головой. Тогда он напомнил мне, что от Бархото до Кобда в два раза ближе, чем до Урги. А в Кобда стоит сотня казаков Верхнеудинского полка под командой Исаула Комаровского. Оказывается, Батер был с ним знаком, и дней за десять до штурма послал к нему гонца с письмом. Батер был неграмотен, перебил я. «Почему был?» — удивился Гершович. «Он, слава богу, живехонек, а письмо было устное». Гонец передал Комаровскому, что Дамдин и Зунду и гелун захватили власть в бригаде, высказывают не только антикитайские, но и антирусские настроения и готовят мятеж. Комаровский решил их арестовать и со своей сотней выступил в Бархото. По пути к нему присоединился бежавший из лагеря Наранбатор, но они прибыли на место после того, как крепость пала. Дамдин был мертв, а Зунду и гелуна взяли под стражу. Никто за него не вступился, кроме дербетов, да и те сложили оружие после короткой перестрелки. Наранбатер на правах губернатора новой провинции въехал во дворец Фудуцюня и первым делом обложил торгаутов налогом, чтобы возместить казне и себе самому расходы на их освобождение. «А китайцы из Шарасум?» — спросил я. «Узнали о штурме, о подошедших казаках и ушли назад без боя», — сказал Гершович. «Зунду и Гилуна увезли в Кобда». До сих пор русские не вмешивались в наши внутренние дела, но тут случай особый. Действия Комаровского наверняка будут одобрены, и Зундуги Лун больше не вернется в Ургу. Из скобды ему одна дорога — в Сибирь. — Но чего он в конечном счете хотел? — задал я вопрос, мучивший меня все последние недели. Какова была его цель? — А черт его знает, — пожал плечами Гершович. — Одно ясно. Он нуждался в потомке Абатайхана, чтобы повысить свой авторитет. А Дамдин видел в нем воплощение национального духа. О планах самого Дамдина я предпочел умолчать. Если они станут известны в Нагон-Сум и в Министерстве внутренних дел, отвечать за сына придется отцу, за мужа, цепелме. Преследование родственников за преступление одного из членов семьи — это здесь обычное дело. А то, что виновный мертв, не имеет значения. Смерть в Монголии не есть что-то окончательное и бесповоротное, как у нас. Дня не проходит, чтобы я о нем не подумал, — вздохнул Гершович. Он был чистый, отважный, добрый мальчик. Любимцы богов умирают молодыми. Не нашел я ничего лучшего, как вернуть эту банальность. Тогда я не знал поразительную по своей утешающей силе красоте и печали фразу Навалеса. Кто умирает молодым, засветло возвращается домой. Через двадцать лет я услышал ее от Ии в нашем убежище на Селенге. Ею она закончила рассказ о смерти сына.